На экранах тем временем разворачивалось невиданное зрелище. Похожее на цветную капусту верхушка гриба пылала всеми цветами радуги, от нежно-серебристой зелени до глубокого пурпура. Пустыни, — Рохан заметил это только сейчас, — вообще не было видно. Как плотный туман ее покрыл, выброшенный на десятки метров вверх песок, который висел в воздухе, волнуясь, словно превратился в настоящее море а техник все еще докладывал отсчеты по шкале. Девятнадцать тысяч в пункте 0, 8 по периметру, 1 102 в поле. Победа, одержанная над циклопом, была принята в глухом молчании. Немного чести разбить собственное, да еще самое сильное оружие. Люди начали расходиться, а гриб все еще рос в стратосферу, и вдруг вспыхнул у вершины другой гаммой красок, зажженных на этот раз лучами солнца, еще не поднявшегося над горизонтом. Он уже пробил верхние слои холодных облаков и стоял высоко над ними, лилово-золотой, янтарный и платиновый. Отблески с экрана волнами окатывали рубку. Она все время менялась, как будто по белым пультам кто-то разбрасывал охапки земных цветов. Рохан еще раз удивился, увидев, как одет хорпах. Астрогатор был в мундире, в том белоснежном парадном мундире, который Рохан последний раз видел на нем во время торжественных проводов на базе. Наверное, он схватил первое, что попалось под руку. Астрогатор стоял, держа руки в карманах. Его седые волосы взъерошились у висков. Он оглядел присутствующих. — Рохан, — сказал он неожиданно мягким голосом, — «зайдите ко мне». Рохан инстинктивно выпрямился. Тогда астрогатор повернулся и пошел к дверям. Так они и шли один за другим по коридору, а сквозь вентиляционные шахты в шуме нагнетаемого воздуха из нижних отсеков доносился глухой и гневный гул.